А вскоре случилась и другая история. Костылев вез трубы на трассу на тяжелом троглодите, как он обозвал свой крас. Дорога шла под уклон. Он вцепился обеими руками в скользкий круг руля, переставил ногу с педали газа на тормоз. Каждый камень, каждую льдышку и бугорок, попадавшиеся под колеса, он ощущал сейчас так, будто своими ладонями ощупывал дорогу. Потом дорога пошла вниз еще круче. Костылев переключил скорость, повел машину совсем тихо. Плетевоз теперь съезжал на рябистую, неровно прикрытую снегом поверхность болота буквально на заду, словно одр с горы. Сквозь бормотание мотора Костылев слышал, как скрипит снег под скатами. Он увидел, как правое колесо медленно опустилось вниз, попав в глубокую присыпанную снегом яму, и поморщился, будто хватил чего-то горького и неприятного. Выжил газ, плетевоз дернулся, выбираясь из ямы, но не дотянул до конца, стал сползать назад, а сзади надавило, навалилась огромная плеть, жалобно завыл скручиваемый тяжестью металл, затрещала рама прицепа. Ослабшие крючки не выдержали, лопнули с тонким стеклянным звуком, пулями щелкнули о защитную спинку кабины, высекая огонь, жужжанием вонзились в снег. Костылев фахнул почти беззвучно, рванул вниз рукоять двери, саму дверь смаху ударил ногой и все же опоздал. Сверху на него уже падало зияя сквозь заднее стекло кабины черным отверстием, как пушечным жерлом, плеть. Костылев, придавив боком кочку, перевернулся на спину. Шапка, слетев с головы, клубком откатилась в сторону. В то же мгновение он закричал от боли, выстрелом пробивший его тело. Забился оглушенный резью, от которой у него почернело в глазах, заскреб пальцами по снегу, подгребая к себе жесткое сухое крошево. Потом обессиленно запрокинул голову. Из глаз крупными каплями выкатывались слезы, замерзая на щеках. След от них оставался льдистый через всю щеку. Лицо в минуту покрылось прочной, как скорлупа, коркой. Очнулся он от крика "Дамкраты сюда! Срочно краты! и костер!» И опять потерял сознание. Рогов гнал освобожденный от прицепа машину, Боясь взглянуть на дно кабины, где лужицей собралась кровь, натекающая из разодранных хунтов Костылева. Старенков, сидя рядом, держал на коленях голову раненого, оберегая ее от тряски, хотя оберегать надо было не голову, а ноги. Далеко впереди, над жидким леском, окаймлявшим лысину песчаной выпуклости, что-то шевельнулось, будто растворился кристаллик волшебного снадобья. Там наметилась точка, превратилась в глинастое насекомое, не то в кузнечика, не то в стрекозу. «Бригадир! Вертолет!» Рогов с усилием поморщился, похоже, не доверял тому, что видел. «Вертолет!» — вновь пробормотал он сметенной квелой сипацой. «Тормози!» — выкрикнул Старинков, вглядываясь в ветровое стекло. Рогов, мягко упершись спиной в скрипучие пружинные сиденья, затормозил, под скатами завизжал снег. Урал остановился. Старенков выскочил из машины, перемахнул через закраину зимника на белую, как неисписанный лощеный лист, нетронутую моторным выхлопом болотную равнину, хрипя и отплевывая, словно в драке стянул с себя ватный бушлат. Рванул его снизу с разреза, но крепкая ткань не подалась. Тогда он, нашарив в кармане стеганых штанов охотничий складень, отщелкнул лезвие и длинным движением отхватил правый борт вместе с рукавом. Потом от спинки отделил левую половину, быстро раскинул растерзанный бушлат на снегу. Рогов приподнялся, ахнул. Старенков выложил извечный, знакомый по многим книгам, что знает и старым млад, «Летный кирпич», посадочное «Т». Бушлат был пятнистым от мазута, плохо просматривался, издали вообще, казалось, комки грязи, брошенные на обочину. Старенков в три маха достиг машины, вспрыгнул на выступ бампера. Клацнув оттяжками запоров, откинул крышку капота. «Пустая банка есть у тебя?» – прокричал он, ежась от холода. В кабине! засипел Рогов, боясь пошевельнуться, потревожить Костылева. Вот тут, у меня под ногами! Старенков рванул дверь, на резиновом коврике нащупал консервную жестянку. Донце ее было в густой клейкой жидкости, вязкие капли посыпались с ребровины на свитер Старенкова. Он задом ноги врозь отступил от кабины, взлетел на бампер, вскрикнул, всадившись коленями в вафельность радиатора, отвернул краник, подставил жестянку под бензиновый ручеек. «Эх, опоздаем, черт подери!» — застонал он, «опоздаем! Улетит стрекозун!» Спрыгнув с бампера, высоко вздергивая ноги вунтах, помчался к раскромсанному бушлату, обрызгал его из жестянки. Выхватил из кармана спичную коробку, сжал щепотью сразу несколько, чиркнул и в шатком порыве, подавшись спиной к дороге, швырнул спички в выложенное Т. Как ни мала была консервная жестянка, в нее бензина вошло, конечно, с гульки нос, но бушлат вспыхнул высоким пламенем, заполыхал ровно, ярко, приметно. Старенков скрестил руки над головой. Э -э -э Эй! закричал он отчаянно, забивая все звуки вокруг, его ветра и приблизившийся вертолетный клекот. Э -э -э -э Эй! Э -э Эй! Отозвался Рогов. Костылев открыл глаза, выплыл из тяжкого отравленного забытья, глубокого и жаркого, как домно. не ощущая боли почти ничего не чувствуя, даже веса собственного тела, подумал, не спит ли он. Но тут, услышав роговские выкрики, спросил себя, не рехнулся ли его бывший сменщик, шевельнулся, распрямляя отсиженную, как ему показалось, ногу, и, не успел вскрикнуть, как сокрушительный, начиненный огнем молод боли, обрушился на него. Костылев дернулся и сник». Э -э -э «Эй!» — громыхал Старинков. Вертолет уже проплывал почти над ними. Был хорошо виден его стрекозий живот, изукрашенный стылами масляными подпалинами, ровненький квадратик заслонки, прикрывающий мудреные машинные внутренности, раскоряченные пуговки колес, задиристо напряженный хвост тарантула.